Глава сорок пятая. Марат. Подношу к губам бокал и делаю глоток. Виски обжигает горло и падает по пищеводу вниз, напоминая лишний раз, что все это реальность. Марьяна снова спит в нашей постели. А я не могу даже думать о сне. Кажется, стоит прикрыть веки, как она исчезнет. Мы быстро вышли на след Морозовых. И снова помогла Элина. Она пыталась найти у них защиту, после того, как удалось сбежать от пыток моих бойцов но в итоге нашла свою смерть. Горевать о ее кончине не стану, как не будет оплакивать бывшую подругу и моя жена. Я всегда знал, что эта гнилая сука способна подставить Марьяну. Но чего я никак не мог ожидать, так это того, что мой тесть жив. И более того, он замешан в похищении дочки. Перед его смертью я знала о его конфликте с моим отцом, после которого многолетняя дружба дала трещину. Также я знал, что именно отец Марьяны причастен к первому покушению на моего отца, ведь именно после него произошла авария с дядей Юрой. Но я никак и предположить не мог, что он намеренно подстроит свою гибель и оставит свою единственную дочь сиротой, ради того, чтобы затаиться и вынашивать план мести. Жалкий ублюдок. Столько лет прятаться по норам, а потом нанести удар из-под тишка, словно крыса. И ладно бы просто выступил против меня. Нет. Ему надо было подставить под удар дочь и внука. Даже мысль о том, что с ними могло случиться непоправимое, заставляет кровь стынуть в жилах и в животе сводит от страха за любимую женщину. Я бы не оставил камня на камне, если бы с ее головы упал хоть волос, и тем более, если бы она потеряла нашего ребенка. Смотрю на спящую Марьяну и чувствую, как в груди разливается тепло и что-то щемящее. Лунный свет, пробивающийся сквозь шторы, Серебристой дорожкой ласкает ее обнаженное плечо. И я завидую ему, потому что он может это делать, без страха быть отвергнутым. Марьяна спит, свернувшись калачиком, как будто пытается защитить то, что прячется под ладонью, прижатый к животу. Наш ребенок, мое продолжение, плод нашей болезненной любви. Что бы она ни говорила, но я знаю, она все еще любит меня, как и я ее. Подыхаю, но не перестаю любить. Я сижу, стиснув зубы до скрежета, сдерживая себя, чтобы не сорваться и не напугать своими внезапными ласками. виски пульсируют. Я выпил слишком много виски и слишком давно не спал. Она вернулась. Пусть говорит, что лишь потому, что я заставил. Я видел по ее глазам, что она была напугана произошедшим с ней в Европе. Чувствовал, как она была готова кинуться ко мне в объятие, лишь бы я забрал ее оттуда. Но гордость не позволила ей это сделать. Поэтому пришлось прибегнуть к единственному действенному методу. Марьяна вздрагивает во сне. Губы шевелятся, будто она что-то бормочет. Я наклоняюсь ближе, но не могу разобрать. «Марат!» — вырывается у нее, и пальцы впиваются в простыню. «Не надо!» Ледяная игла вонзается мне в грудь. Неужели во сне я причиняю ей боль? «Папа!» «Нет!» Меня простреливает электрический разряд. Так кто виновник ее кошмаров? Тот, кто приставил пистолет к ее виску? Кто готов был убить собственного ребенка ради мести? Или я, мерзавец, намеренно ломавший ее целый год, ожидая покаяния? Я встаю и подхожу к кровати. Она не просыпается, но дыхание учащается, как будто чувствует мое присутствие. Рука сама тянется к жене, поправить прядь светлых волос, коснуться щеки, убедиться, что она здесь а не очередной пьяный мираж. Но я останавливаюсь в сантиметре и убираю руку. Я не имею права. Не после всего, что сделал. Мариана. Ее имя срывается с губ шепотом. Она открывает глаза и впивается взглядом в меня. Мы замираем, будто два врага на поле боя, разделенные невидимой линией. «Ты опять не спишь?» Голос хриплый от сна. «А ты опять видишь кошмары». Она тяжело вздыхает. Мне снилось, что отец выстрелил. Замолкает, а затем облизывает губы. И я зависаю на этом ее действии. Сердце сжимается от ее слов. Но не в меня. В тебя. Я застываю, не зная, что сказать. Означает ли это, что она волнуется за меня? Сердце бьется так, будто пытается вырваться из груди. — Ты была этому рада? — Спрашиваю, хотя боюсь ответа. Она переворачивается на спину и смотрит в потолок. «Нет», — отвечает холодно. «Почему?» «Потому что, если ты умрешь, я останусь одна. По-настоящему. Ты никогда не будешь одна». Стою на колени перед кроватью, ощущая острое желание пасти ей в ноги. «Даже если продолжишь ненавидеть меня, я не оставлю тебя. Ты моя. Навсегда». Жена поворачивает голову в мою сторону и просто смотрит. «Марат!» Говорит неожиданно нежно. «Что? Обними меня!» Отправляет меня в нокаут своей просьбой и взглядом, в котором столько уязвимости, что мне физически больно от того, что моя женщина чувствует себя так. Я боюсь дышать, когда приподнимаюсь и осторожно опускаюсь на край кровати, ложусь рядом, а затем перекидываю руку через ее живот и притягиваю жену к себе. Лишь когда ее тело оказывается прижато к моему, Я чувствую, как она облегченно выдыхает. И я целую ее в макушку, вдыхая аромат любимой женщины. И чувствую, как на душе наступает покой.